10. Вызов к Александру. Поражение в войне, понесенное от родственников и союзников, монархов Англии и Франции, при молчаливом содействии австрийского императора, не так давно спасенного от революции Николаем, а также монархов Пруссии и Швеции, оказалось сокрушительным ударом по миру ощущению самого императора Николая и всей императорской фамилии. Выяснилось, что состояние дел в Российской империи отнюдь не так хорошо, как им представлялось. Поражение обнажило катастрофическое отставание в военном деле. Запрет иметь свой военный флот на Черном море был крайне унизительным для династии и делал почти беззащитными южные рубежи империи. Пришло осознание того... что быстрое развитие в Европе военной и транспортной техники требует от России соответствующей модернизации военных сил и повышения боеспособности войск. Война выявила недостаточную боевую подготовку солдат и крайне слабый уровень подготовки командного состава. Стала явной непригодность системы комплектования армии рекрутами, не обеспечивающая быстрого увеличения ее численности в случае войны. Устарела и система управления войсками, стрелковое и артиллерийское вооружение. Флот был укомплектован в основном давно устаревшими парусными кораблями, в то время как европейские державы уже использовали паровые суда. Совершенно устаревшей оказалась система материального снабжения войск. Среди интендантов процветало воровство. В экономическом и политическом отношениях ситуация в государстве была не лучше. Международный авторитет России был подорван. Необходимость крупных перемен осознавали все грамотные военные и все образованное общество, включая и саму императорскую фамилию. Взошедший на престол Российской империи Александр, как и многие другие, считал, что преждевременная смерть отца была связана с его угнетенным состоянием, вызванным поражением в войне. Воспитанию наследника император Николай уделял большое внимание. Руководил его образованием великий русский поэт Василий Жуковский, отмечавший живой ум и любознательность мальчика. Обучением по предметам занимались выдающиеся ученые. Математик и физик Академии коллинс химик и минералог Академии ГЕС, ботаник Академии Триньус, историк и статистик Академии Арсеньев, известный финансист Конкрин, знаменитый дипломат Брунов. Крупный юрист, либерал и реформатор Спиранский. Все они в той или иной степени придерживались либеральных взглядов, хотя и оставались преданными престолу монархистами. И все они были удовлетворены успехами мальчика в учебе. Так что Александр был морально готов к проведению радикальных реформ. Будучи умным и хорошо образованным человеком, он понимал, что главный тормоз развития России это крепостное рабство крестьянского сословия, И порождаемый им паразитизм дворянства останавливало его четкое понимание того, что главная опора трона – дворянства. А оно ни за что не захочет расстаться с собственными привилегиями, главным из которых было владение закрепощенными крестьянами. Знал он и о том, что отец его тоже искал способ отменить крепостное право, но так и не рискнул. К моменту восшествия на престол Александру было уже 37. Он стал вполне зрелым государственным деятелем. Командовал гвардейскими частями, начальствовал над всеми военно-учебными заведениями, занимался проектом крестьянской реформы, так и неосуществленными при отце. В годы Крымской войны отвечал за оборону столицы. Сильная англо-французская эскадра не рискнула атаковать город. Перевернув очередной листок перекидного календаря, Александр увидел в верхнем углу надпись «Кон-Ау». И сразу вспомнил визиты младших братьев с чертежами удивительной пушки и отличной винтовки, а также свои указы по изготовлению их опытных образцов. Вспомнил, что Константин просил его запомнить сегодняшнюю дату и имя Альфонс. «Что за Альфонс такой?» — снова подумал Константин. «Вот тоже, придумали братцы в шарады играть, как дети малые права». И снова забыл об этом, начав прорабатывать бумаги, стопку которых подготовила ему на просмотр и подписание канцелярия. На следующий день он, как всегда, начал свой день с просмотра бумаг. Сверху стопки, как обычно, лежала сводка вчерашних событий. Пунктом первым сообщалось, что королева Испании Изабелла родила наследника. Там же указывалось, что ребенок рожден, скорее всего, не от короля Франсиска, а от любовника Энрики Пучмольта. Следом лежал лист с текстом поздравительной телеграммы в адрес Изабеллы и Франциско. «Забавная ситуация», — подумал Александр. «Не обиделся бы Франциско. Весьма свободное, чтобы не сказать больше, поведение королевы Изабеллы давно было темой для обсуждения и осуждения при всех европейских дворах. И начертал. Подготовить отдельные поздравления королю и королеве. Через неделю в очередной сводке новостей первым пунктом стояло. В Мадриде состоялись Кристины принца. Мальчика назвали Альфонсом. Подписывая поздравление королевской чете, Александр вдруг вспомнил Шараду. Константин Альфонс. Перевернул несколько десятков листов календаря назад и увидел на листе от 28 ноября надпись «Кон Ал». Вызвал секретаря и попросил уточнить дату рождения принца. Секретарь через минуту доложил. Принц родился 28 ноября. Александр перелистал еще четыре десятка листов назад и увидел свою запись от 10 октября. Приходил Константин, чертеж новой пушки и указ по ней. «Вот так фокус», — подумал Александр. «Допустим, Константин мог как-то вычислить или угадать дату рождения. Об очередной беременности королевы доносил посол. Но как он за шесть недель до Кристин узнал, что принца назовут Альфонсом? Загадка». Он снова взял сводку новостей и стал читать дальше. Но загадка свербела и скреблась в мозгу и не давала сосредоточиться. «Нет, так не годится!» Он снова вызвал секретаря и распорядился пригласить к обеду Константина. К удивлению Александра, на обед явились все трое младших братьев. Императрица удивилась, но вида не подала, а дети обрадовались. За обедом говорить о делах было не принято. Беседовали о развлечениях, о театре, опере, о художниках, а также о родственниках, о детях и племянниках. Когда обед закончился, Александр отразил попытку детей повиснуть на дядях, которых он любил, и пригласил братьев к себе в кабинет. Братья расселись вокруг гостевого стола. — Сломал я уже голову над твоей шарадой, Константин. — Давай отгадку, как ты узнал про Альфонса? — вопросил император. тем более за пять недель до родов и за 6 недель до крестин. У тебя что, в шпионах личный врач и личный духовник изабелла Все гораздо серьезнее, дорогой брат. Не принял шутливого тона Константин. — Речь идет о судьбе нашей династии. Помнишь, мы тебе показывали чертежи пушки и винтовки? — Что за вопрос? — Конечно, помню. Я же еще указы по ним подписывал. И исключительно полезные изобретения господ Путилова и Обухова. — Так вот. «Изобрели эти вещи не Путилов и Обухов, а наш младший брат, Михаил. Пусть он сам тебе все и расскажет, как и нам ранее». Александр с крайним удивлением воззрелся на Михаила. «Слушаю тебя, Миша». «Понимаешь, Александр, пару месяцев назад, где-то за неделю перед свадьбой, стали мне сниться сны. По большей части страшные и грозные, жуткие кошмары. Обычно сны быстро забываются, а эти врезались в память намертво. Сначала я отнесся к ним не особо серьезно. Мало ли, какая ерунда может присниться. Но однажды увидел я во сне, как английские войска громят в Индии войска мятежных сипаев на носахиба. Причем мне ясно было, что происходит это сражение у города Канкура 17 августа. Представляешь, как я изумился, когда через две недели телеграф принес известие об этом. Именно 17 августа и именно у Канкура. Затем увидел я сон, как англичане разбивают стены и врываются в город Дели. И происходит это 14 сентября. А сон об этом мне приснился еще в начале сентября, за две недели до этого события. После этого увидел я во сне чертеж пушки, да так ясно, что утром проснувшись, смог его начертить. Я переговорил об этих удивительных вещах с Николаем. Мы обсудили пушку и решили, что сделать ее можно». Причем эта пушка сулит полный переворот в военном деле. Потом увидел я во сне поразительные быстрые паровые корабли, которые топят вражеские корабли самодвижущимися подводными минами. И подобные чертежи такого корабля и самодвижущейся мины». Показал эти чертежи Константину, как ответственному за флот. Брат оценил конструкцию корабля и мины тоже очень высоко. Он посмотрел на Константина. Подтверждаю. Это совершенное новшество. Корабли эти способны перевернуть с ног на голову всю морскую стратегию и тактику. Маленький кораблик способен утопить линкор одним попаданием мины. Я уже прорабатываю с Карлом Генриховичем Швабе, начальником из изжорских заводов, их изготовление. Готовлю указ о начале работ. Я принес чертежи. Если хочешь, прямо сейчас покажу. Позже. А пока пусть Миша продолжит. Я рассказал о снах Николаю и Константину. Наконец, 7 октября пришло известие о штурме Дели. После этого и братья убедились, что сны мои не шутка. К тому же мне приснилась еще и казнозарядная винтовка. Я тебе ее чертеж показывал и указ готовил. Ее уже делают. Решили мы тебе об этом рассказать. А чтобы наверняка убедить тебя, Константин и загадал тебе эту загадку. «А что значит 29 декабря Кантон?» Согласно моим снам, в этот день англо-французская эскадра захватит китайский порт-кантон. В этом нам еще предстоит убедиться. А что будет в Париже? Позволь, брат, тебе пока об этом не говорить, чтобы ты имел возможность во всем этом убедиться наверняка. Тем более, что вести из кантона придут с опозданием на месяц примерно, а из Парижа в тот же день. Ну хорошо, не буду настаивать, пусть будет так для полной ясности. А что за страшные кошмары тебе снятся? Да много всего страшного и ужасного, брат. Я думаю, видение этим не свыше Богородица, покровительница Руси, посылает. В самом кратком изложении явленное мне будущее Российской империи выглядит так. В 1877-1878 годах будет у нас тяжелая война с османами. Мы победим и дойдем до Константинополя. Но опять вмешаются наши европейские родственнички и вынудят уступить плоды победы. «Реформа крепостного права, которая пройдет в 1861 году, окажется неудачной. В стране расплодятся, как крысы, революционеры, террористы. На тебя будет совершено восемь покушений, и в 1881 году они тебя убьют бомбой. В 1904 году на нас нападет Япония, и мы войну проиграем. В 1905 в стране произойдут массовые волнения, которые твой внук Николай подавит силой оружия». В 1914 году начнется Великая мировая война. Воевать мы будем в союзе с Англией и Францией, против Германии и Австрии. А все мелкие страны присоединятся кто куда. Война будет апокалиптическая, не похожая на все предыдущие. Миллионы солдат с каждой стороны. Окопы от Атлантики до Средиземноморья. Скорострельные пушки и винтовки. Самоходные бронированные машины с пушками на земле. Летающие машины будут бросать вниз бомбы. Да еще и ядовитыми отравляющими газами обе стороны будут друг друга травить. Война будет продолжаться до 1918 года. Погибнут многие миллионы людей. Но в России в 1917 году, еще до окончания войны, произойдет революция. Монархия падет. Затем вспыхнет ожесточенная гражданская война. И будет продолжаться четыре года. Дворянство и купечество будут воевать против всего остального простого народа. «В итоге власть захватит революционеры, вся правящая династия будет расстреляна, не исключая женщин и детей, а дворянство будет большей частью истреблено или бежит из страны. Вот такое нерадостное будущее мне явлено. В мировой и гражданской войнах погибнет более 20 миллионов русских людей». Александр ошеломленно молчал. Он отказывался верить в услышанное. «Не верю». «Не может такого быть никогда». Наша земля велика и обильна, а наш народ смирен и богобоязнен. Вот потому, ваше императорское величество, я и не хотел вам говорить, что будет в Париже. А что там будет? Будет покушение на Наполеона, — продолжил Михаил. Террорист бомбу бросит. Много народу погибнет, но сам Наполеон уцелеет. Надеюсь, брат, ты не станешь предупреждать Наполеона. Ты сам должен убедиться в истинности моих слов. Хорошо, не буду. тем более, что он уцелеет. О будущих заграничных событиях вообще никому говорить не следует. Пусть идут, как идут. А вот внутренние события мы должны попытаться изменить», вступил в разговор Константин. «Я думаю, эти видения Михаила и посланы, чтобы мы попытались колесо истории повернуть в другую сторону», дополнил слова брата Николай. Александр снова глубоко задумался. Лик императора был мрачен. «В дополнение, брат, скажу». Снова вступил в беседу Михаил. В явленном мне варианте будущего эта винтовка будет принята на вооружение нашей армии в 1869 году. Корабль-миноносец войдет в строй в 1898 году, а самоходная мина в 1895 году. Пушка пойдет в войска в 1900 году. Приняв эти виды оружия намного раньше, мы уже поменяем будущее. Но мы должны сделать гораздо больше. Это только начало. «Я вас понял, братья. Теперь оставьте меня. Мне нужно подумать. Завтра никуда не уезжайте. Будьте на местах. Я вас вызову». Отпустив братьев, Александр распорядился никого к себе не допускать и глубоко задумался.